Глава 26. Отчаянный побег. 2 костяные болота тянулись на сотни километров, но уже всего час спустя невредимый Кай спокойно покинул их. Его больше никто не преследовал, поэтому парень даже восстановил там часть сил. Теперь же ему оставалось сделать последний рывок всего 120 километров, и он будет у цели. Увы, пространство все еще оставалось заблокированным. Чем больше он приближался к древнему разрушенному городу, тем сильнее ускорялся. Когда же осталось менее 10 километров, то Кай и вовсе усилился стандартным набором умений. Приберег лишь заимствующее пламя, которое, в отличие от ледяного отражения, можно было использовать не один раз, а просто до тех пор, пока имелся ресурс в центральном ядре. На данный момент Кай его потратил наполовину. Наконец, преодолев звуковой барьер, он, сломя голову, понёсся к цели. Выдать себя оглушительным грохотом или порывами ветра Кайзер не опасался, поскольку его техника фантомных шагов идеально сглаживала все неудобства столь быстрого движения и даже частично нивелировала сопротивление воздуха. Он уже практически полностью увидел в энергетическом спектре гигантскую аномалию, накрывшую город. Оставалось совсем чуть-чуть, но... Внезапно все остановилось. Сперва вокруг него словно затвердел воздух, сковав по рукам и ногам. А затем из земли вырвались сотни корней, что туго оплели все тело парня, замораживая его и впрыскивая в кровь усыпляющий яд. В технике было столько различных элементов и энергии, что не оставалось никаких сомнений. Ее создали десятки могущественных мастеров, что объединили свои силы посредством огромного ритуала. Сознание парня быстро погасло, и тело обмякло. Полок невидимости рассеялся, и в нескольких километрах от него вдруг появился отряд из 30 небесных монархов. Они стояли кругом, и у каждого на голове был особый артефактный обруч. Предметы оказались соединены друг с другом незримой связью, что формировало настоящий массив. Он-то и позволил им объединить друг с другом силы и создать мощнейшую подавляющую технику. Корни, что оплели Кая, были настолько сильны, что даже обычная атака техникой среднего качества божественного ранга не смогла бы их уничтожить. Адепты были довольны. Миссия завершилась успехом, однако расслабляться они не спешили. Лишь дождавшись остальные группы, что также караулили вокруг древнего города, они приблизились к запечатанному Каю. Здесь находилось целое миниатюрное войско из трех сотен небесных монархов среди которых было 50 младших апостолов, 6 звезд, один старший апостол, 7 малых звезд, и один высший апостол, 7 средних. Подумать только, на поимку какого-то священного лорда пришлось мобилизовать такие силы и ресурсы. Благо, хоть на основе действий и маршрута цели, удалось разгадать, куда же она движется. Дальше дело оставалось за малым телепортации, перебросить воинов к заброшенному алтарю и подготовить ловушку. Пространство хоть и было заблокировано, но не для своих. Воины окружили огромный кокон из корней, внутри которого и заснул Кай. Управляющий Механом старик, высший апостол, уже собирался было переместить беглеца в особую пространственную тюрьму, созданную божественным артефактом. Как вдруг его интуиция завопила об опасности? На мгновенье ночь сменилась днем. Огромный многокилометровый огненный шар внезапно сформировался в аномальных землях. На несколько секунд мир стал беззвучным. Миниатюрная звезда исчезла, а на ее месте остался лишь гигантский кратер, наполненный магмой. От тела вещей сотен небесных монархов не осталось ни следа. Кай моментально ускорился и бросился к городу. Он прекрасно знал, что его впереди ждет ловушка. В костяных болотах ему удалось восстановить немало сил. Так что, естественно, он попытался перенестись в тело оставшегося у алтаря клона. Артефакт Дома Крови стабилизировал пространство и мешал обычной телепортации. Но на столь большой площади заблокировать перенос совершенно иного рода он никак не мог. Каково же было удивление Кая, когда у него все равно ничего не вышло. Точнее, перемещение потребовало слишком большого количества сил. Снова. Конечно же, он сразу догадался, что вокруг древнего города установлен барьер на румной основе. Другими словами, культисты уже ждут его там. Кай решил использовать это преимущество. Наспех создав клона, искусственная душа которого то и дело наровила распасться без тщательной поддержки Кая, Он покинул костяные болота и отыскал ближайшую к городу аномалию пространственного типа. Скрывшись в ней, парень выпустил клона, взял под полный контроль и внедрил в него божественный артефакт. Дальше оставалось лишь попасться в ловушку, подпустить к двойнику как можно больше врагов и активировать предмет. Теперь же, используя даже заимствующее пламя, он бежал к гигантской аномалии. Установленный культистами барьер еще действовал, но Кай не сомневался, что с помощью энергии души и нескольких прикосновений небытия сможет открыть себе проход. Уйдет на это, вероятно, секунд сорок, но как только он проникнет внутрь, все будет кончено. Вряд ли адепты с наскоку последуют в еще более опасное место, чем костяные болота. Спину парня неожиданно пронзило незримым холодом опасности. В последний миг, едва успев максимально сфокусироваться на защите астрального тела, отправленный в полет Кай ощутил кошмарную боль. Его плоть словно оказалась в мясорубке. Голова, руки, кусок туловища, нога – все это либо исчезло, либо превратилось в жуткий свисающий фарш. Как оказалось, часть адептов, в основном апостолы, выжили на время, словно исчезнув из реальности. Помог им в этом некий божественный артефакт, что вовремя использовал высший апостол. И хотя он защитил себя и часть подчиненных, больше двух сотен небесных монархов все равно было убито. Это сильно задело его самолюбие, отчего он и не сдержался, атаковав парня во всю мощь, хотя должен был захватить его живым. Но каково же было изумление старика-градоначальника, когда прямо на его глазах неизвестный священный лорд регенерировал более половины закаленной плоти за считанные мгновения. Подобная сила настолько впечатлила его, что он даже замер на секунду. Именно этим моментом и воспользовался его союзник, старший апостол. Ринувшись вперед, он пожелал забрать все лавры поимки преступника себе, Он уже приготовился обрушить на сопляка череду подавляющих атак, как вдруг инстинкты опытного мастера буквально завопили о том, что он должен отступить. Увы, сделать это он никак не успевал. Кай уже находился в форме частичной трансформации, но теперь изменился еще сильнее. Маленькие рожки на его белой маске вдруг превратились в крупные демонические рога. Чешуйчатый доспех парня покрылся переливающимися кроваво-красными узорами. Ноги обернулись крупным облаком темно-алого тумана. Руки слились с мечами, но ну а лезвия клинков-кошмаров стали напоминать тонкие и неровные полосы кровавого стекла. Мощь, излучаемая кайзером, возросла в разы. Он, наконец, использовал свой главный козырь – слияние с виолой. Ног у воина не было, но каким-то образом, сделав шаг, он вмиг оказался перед застывшим в ужасе старшим апостолом. Тот никак не успевал отреагировать. Всего лишь на мгновение, но заимствующее пламя повысило первоначальные параметры Кая на почти тысячу процентов, сжигая дотла тела и душу. Усиленные пламенем погибели и сияющим хладом клинки кошмаров взметнулись к небу. Он просто совершил взмах. Ландшафт возле древнего города вновь изменился. Теперь, кроме кратера, рядом с ним появилась еще гигантская расщелина длиной и глубиной в километры, а шириной в десятки метров. Что же касалось старшего апостола, то он буквально превратился в кровавое облако, которое развеяло высвобожденной сжатой силой Кая. От мужчины, облаченного в броню божественного ранга и усиленного тысячами рун, осталось лишь небольшое алое пятнышко на земле. Никто не успел осознать произошедшее, а Кай уже рассыпался пеплом. Мгновение спустя земля вновь содрогнулась, и недалеко от расщелины появился еще один необычный объект. Идеально круглая семиметровая дыра, уходящая в земную твердь более чем на десяток километров. И образовалась она именно там, где стоял высший апостол. Рассыпалось и второе тело Кая. Осознав себя в новой оболочке, Парень двинулся к оставшимся младшим апостолам. Только что он потратил последнюю из рун обновления, дважды использовав ледяное отражение и максимальное сожжение заимствующим пламенем. Это потребовало немало волевых сил, но зато позволило мгновение ока разобраться с двумя опаснейшими противниками – пиковыми небесными монархами семи малых и средних звезд. Больше сегодня Кай не мог использовать эту комбинацию. Однако у него еще оставалась сила Виолы. Благодаря недавнему сближению с собственной искрой, он осознал, что сможет принять от демоницы даже больше силы, чем предполагал, не боясь о возможном разрыве связи искры и оболочки души. Кроме того, его плоть и астральное тело тоже стали достаточно сильны после прорыва, чтобы суметь выдержать больше мощи. В итоге Виола расширила запас энергии Кая на 70 тысяч единиц и отдала свой покров, что у бестелесых существ был сильнее обычного. С учетом соответствующей техники, энергопокров демоницы мог повысить параметры на 75% от запаса энергии. Если же добавить к этому еще и усиленный альвом покров Кая, который с техникой превышал его параметры на 67%, то выходило аж 142%. К сожалению, на нынешнем уровне развития Кай не мог принять весь покров Виолы, поэтому ограничился лишь прибавкой в 15%, что в сумме усиливало параметры тела на 82% от максимального запаса Ки. Но даже так, с учетом его расширившегося астрального тела, каждый параметр Кайзера в итоге усиливался более чем на 81 тысячу единиц, повышая их общее значение до 200 тысяч. Ну а в момент тех двух атак, когда он сжег всего себя, его характеристики и вовсе превысили 300 тысяч каждая. Однако на этом изменения не оканчивались. Слияние с Виолой также усилило элемент меча и концепцию инь – кая, повысив мощь первого до низкого качества божественного ранга, а мощь второго – до очень сильного псевдобожественного ранга. Вдобавок, воин получил часть духовной выносливости и даже воли хранительницы клинков, усилил за счет ее души свою концентрацию и восприятие, расширил границы сознания и способность к одновременному созданию множества плетений. Но ну и в конце концов, Виола будто бы стала одним из параллельных потоков разума своего хозяина, начав всячески помогать ему управлять собственными силами. Все это вместе, а также прикосновение небытия – как раз и позволила Каю уничтожить божественные доспехи низкого качества божественного ранга и аналогичного уровня оружия, коими обладал высший апостол. У того просто не оставалось шансов. Также следовало разобраться с небесными монархами шести звезд, коих выжило порядка сорока. Кай, конечно, мог бы попытаться проигнорировать их и пойти сразу к городу, Вот только вряд ли те позволили бы ему спокойно взламывать барьер, на что требовалось относительно много времени. Появившись в толпе врагов, Кай активировал способность Фобоса мир кошмаров. Могущественные адепты шарахнулись от него во все стороны, словно малые дети. Кажется, кто-то даже негромко замычал. Ужас, что захлестнул умы небесных монархов, не слабо подавлял их. Делая воздействие сфер и воли на Кая бесполезными. У младших апостолов попросту не хватало силы духа, чтобы одновременно противостоять навеянному страху и давить на врага. «Убьем! Убьем их всех!» – кричала довольная Виола, требуя больше крови. И Кай не заставил ее ждать. Удар от преодоления звукового барьера только-только дошел до ушей культистов, а часть из них уже отправилась на тот свет. Закружившись в безумном танце, кайзер превратился в настоящую машину смерти. Враги падали один за другим, а их кровь и плоть разлетались во все стороны. Алые вспышки клинков, пространственные удары и искажения, черное пламя, отталкивающий золотой свет, лед и безумный холод – все это разом обрушилось на толпу адептов. Азарт постепенно захватывал хладнокровного парня, хотя он и старался держать чувства в узде. Так или иначе, но скука, что уже долгое время будто бы жужжала над его ухом, словно жутко раздражающий комар, наконец отступила. Легкая эйфория славной битвы накрыла Кая. Однако длилось это недолго. Осознав, в каком положении они очутились, Младшие апостолы стали поголовно усиливаться сотнями тысяч рун и использовать особые настои, о которых Шоу некогда рассказывал Каю. Культисты начали резко преображаться. Их тела раздувались от заемной силы и покрывались костяными наростами брони и шипов, а конечности удлинялись. Менее чем за сотую долю секунды Кайзер оказался окружен обезображенными версиями Халка, что из мастеров шести звезд резко превратились в мастеров семи малых звезд. И все они жаждали лишь одного – в крови Кая. Расклад моментально поменялся. Потеря головы, сердца или даже половины туловища больше не страшила этих тварей. Они выживали даже с такими повреждениями, а затем быстро регенерировали, черпая силу из выпитых настоев. Атаки по астральному телу приносили чуть больше пользы. Но именно, что лишь чуть. Апостолам было абсолютно плевать на духовную боль, они попросту не замечали ее, продолжая атаковать даже с обширнейшими повреждениями. Только лишившись больше половины астрального тела, их души начинали терять связь с плотью и умирать. Единственным действенным способом гарантированно уничтожить адепта становилась точная и достаточно мощная атака прямо по оболочке души. Но и здесь все было не так просто, учитывая их количество и скорость. Не очень-то легко попасть по чьей-то душе, когда тебя избивает целая толпа врагов. А, собственно, это сейчас и происходило. Каю больше не помогала даже невидимость. Если раньше культистам приходилось ориентироваться с помощью информации от духа хранителя Мекхана что давало парню немалое преимущество, то сейчас они самостоятельно чуяли Кая и его атаки каким-то неведомым образом. Судя по всему, их интуиция и предвидение достигли совершенно нового уровня. В конце концов, Кай достал один из ценнейших подарков Савана – цельный доспех божественного ранга среднего качества. Естественно, с божественной силой внутри. Ему не хотелось тратить вложенный в них ресурс, однако выбора больше не оставалось. Белоснежная броня, превратившая парня в эдакого рыцаря, сильно улучшила его положение, позволив несколько выровнять ситуацию. Кроме того, она также защитила его от растущего давления воли небесных монархов. Благодаря запретному настою они все успешнее сопротивлялись миру кошмаров, хотя Кай и потратил уже не один десяток зарядов этой способности. «Не сдерживайтесь!» Неожиданно прозвучал могучий призыв. «Сука! Ну, конечно! Куда же без чертового воскрешения высшего апостола Дома Крови? Адепта, мать его, темных искусств!» Раздраженно взревел Кай, получив неприятный удар по голове и в то же время заметив мелкую ауру, появившуюся на грани восприятия. Это был небольшой шар крови, пытающийся принять форму человека. Внутри него плавала целая на 80% оболочка души старика-градоначальника. «А, нет, этот, похоже, свое все-таки отжил. Просто пакостит перед смертью, гад!» Кай попытался вырваться из окружения, чтобы добить и так уже почти мертвого культиста, Однако обезумевшие младшие апостолы не позволили ему это сделать. Они, будь то бы, осознанно защищали его, хотя в текущем состоянии их разум точно не был в порядке. Впрочем, уже вскоре Кай отчетливо понял, в чем же причина. Кровавая паутина стала покрывать тела адептов, еще больше усиливая и без того усиленных чудищ. А вместе с тем начали подниматься и уже погибшие небесные монархи. Куски тел притягивались друг к другу, объединяясь в жутких кадавров. Смрад пути смерти и пути крови пропитал всю округу. «Понятно. Божественный дар, значит», – констатировал Кайзер. «И он же поддерживает остатки жизни в том дедугане. Просто замечательно». «Увы, особо поразмышлять у Кая не было возможности». Уже через пару секунд восстановившие свою численность и усилившиеся младшие апостолы резко повалили его на землю. Контролируемые стариком, культисты стали действовать куда как слаженнее. Прицепившись к рукам и ногам, они полностью обездвижили кайзера и взлетели на несколько метров, вслед за чем на него обрушились десятки и сотни ужасающих атак. Пытаясь вырваться и используя дистанционные атаки, парень неожиданно осознал, что доспехи понемногу трещат. Божественный артефакт стремительно терял свою силу, начиная ломаться под гнетом атак десятков безумно сильных существ. Особые настои апостолов и столпов создавались уникально под каждого из них и требовали немыслимого количества жертв, отчего и давали такую силу. Всего один флакон мог стоить дороже практически любого небожественного артефакта, а иногда дороже и некоторых божественных. И если еще добавить к этому силу рун, что явно имело божественное происхождение, то выходила безумная смесь. Неудивительно, что даже созданный Саваном доспех постепенно разрушался. Поморщившись, Кай на секунду вдруг перестал сопротивляться. Противники, словно ощутив это, стали бить еще активнее, но мгновение спустя десятки небесных монархов разлетелись во все стороны. Использовав остатки энергии души и повторное кратковременное усиление изначальной вспышкой, а также увеличив силу сожжения заимствующим пламенем до 15%, он моментально убил еще пятерых апостолов, увеличив число их трупов до 26%. Упав на землю, Кай крест на крест взмахнул мечами. Полупрозрачная светящаяся голубая дымка разлетелась во все стороны, вмиг заморозив противников. Кайзер выиграл себе пару секунд, однако продолжать бой и пытаться добить старика было уже бессмысленно. Даже если без него апостолы сразу ослабнут и вновь станут действовать в разнобой, Кай им уже ничего не сделает. Его силы тоже подходили к концу, и слияние с Виолой вот-вот должно было закончиться. А без него ему точно не победить. Ну и, конечно же, интуиция уже нашептывала Каю, что очень скоро здесь окажется еще больше врагов. С другой стороны, ему требовалось поблагодарить самонадеянного старика-градоначальника, что не решился сразу запросить подкрепление, желая по-тихому вернуть вампиршу. Все-таки за то, что позволил проникнуть и украсть что-то с этажа самой главы, ему уже грозило наказание. Но если бы он еще и поднял на уши весь дом, то буквально расписался бы в своей беспомощности и бесполезности. После такого его ждала бы только ферма, что хуже смерти в бою. Таким образом, у Кая оставался всего один выход. Апостолы уже почти вырвались из ледяных темниц, как вдруг их всех вновь разметало на сотни метров. Вокруг их цели сформировался крупный сверкающий пурпурный купол, в центре которого завис небольшой объект, называвшийся «Свистком Великого Побега». Вероятно, это был ценнейший божественный артефакт из всех, что Кай получил от отца рунтана. и его использовать парень хотел меньше всего. Все потому, что создал эту вещицу даже не Саван а первый император Бильтейс, на тот момент почти ставший безграничным. Из-за этого артефакт имел не среднее, а пиковое качество божественного ранга. По сути, он стоил больше, чем все вместе взятые божественные предметы, включая доспехи, что Кай успел сегодня использовать. А потратил он практически все хоть как-нибудь применимые в бою артефакты. В дальнейшем, если Кайзер вновь окажется в столь опасной ситуации, то больше не сможет рассчитывать на наличие такого козыря, как божественные предметы. Сегодня он потерял целое состояние, но особо не горевал по этому поводу. Лишь немного злился из-за того, что пришлось использовать ценнейшую вещь, которая еще могла бы пригодиться ему и его храму в будущем. Но, в конце концов, именно для таких ситуаций подобные предметы ему и были дарованы. Испуская тихий свист, артефакт активировался долгих пять секунд. За это время адепты вновь атаковали, правда, не добившись никаких результатов. Барьер стойко выдерживал их сильнейшие атаки, не подпуская к отменившему слияние и снявшему поломанные доспехи Каю. Виола погрузилась в глубокий сон, а сам парень едва стоял на ногах. У него оставалось совсем немного сил. Окинув взглядом поле боя, где в дальнейшем точно сформируется новая аномалия, и не одна. Он показал культистам средний палец и повернулся к артефакту. Пять секунд, наконец, прошло, и божественный артефакт разлетелся на мириады осколков, сформировав темный зев портала. Свиток Великого Побега позволял переместиться на очень большое расстояние большому количеству существ, при этом пробиваясь сквозь любые барьеры и блокировки пространства. Вот почему Каю было так неприятно тратить его на одного лишь себя. Сделав шаг, парень исчез, после чего заставил портал схлопнуться. Вместе с этим взорвался и пурпурный купол, породив множество пространственных искажений. Теперь, когда адепты отследят, куда именно вёл портал, а они точно смогут сделать это, то далеко не сразу сумеют открыть пробой в том же месте. Кай выиграл себе достаточно времени. Наконец наступило утро. Путешествовать между мирами испытаний можно было тремя способами. С помощью алтарей. С помощью арок, что попарно покупались в алтарях и затем вручную размещались в разных мирах и с помощью божественных артефактов. Изначально Кай хотел использовать первый способ, так как тот в его случае был самым дешевым и эффективным. Но, оказавшись загнанным в угол, был вынужден прибегнуть к последнему варианту. И вот теперь Кай очутился в фероксе. Большой пропуск у него на всякий случай имелся и для себя, и для Ашцилы, и для Виолы, так что никаких проблем не возникло. Появился парень в пустыне где на него сразу же напал какой-то незадачливый пиковый тиран-скорпион. Убив его банальным взмахом руки, Кай сверился с имеющейся у него артефактной картой феракса определил свое местоположение и повалился на песок. Следующие полдня он провел на одном месте, правда, внутри хранилища, восстанавливая силы. Сперва духовные, а затем и физические – За время побега он не раз использовал заимствующее пламя, серьезно снизив потенциал плоти. Требовалось поскорее исправить это сиянием пустоты, дабы не усугубить ситуацию. Но, так или иначе, он в итоге двинулся в путь. Оставаться на одном месте еще дольше было довольно опасно, даже если еще было что-то восстанавливать. В следующие сутки Кай безостановочно продвигался на север, стараясь оставлять после себя как можно меньше энергетических следов. Он не сомневался, что адепты могут решиться преследовать его и в другом мире. К слову, вообще Кай мог отправиться сразу и в Инсулай, но решил так не рисковать. Дом крови в любом случае узнает, куда он сбежал, поэтому было опасно связывать себя с родным миром и подвергать храму угрозе. Кай с самого начала использовал поддельную ауру и внешность так что он совершил бы полную глупость, раскрывшись на такой мелочи, как мир. В конечном счете, он и так выделялся своей силой. Сколько еще начальных священных лордов могло противостоять пиковым небесным монархам? Три дня спустя Кай добрался до гор, вскоре попав в какой-то средненький город. От многих других его отличало лишь одно – наличие арки в Инсулай. Парень планировал смешаться с толпой и под ее прикрытием вернуться домой, полностью сбив таким образом адептов со следа. В город Кайзер попал поздней ночью, когда арка уже не работала. Требовалось дождаться утра, однако светиться в местных гостиницах, даже с другой внешностью и аурой, он не желал. Незнакомый священный лорд в любом случае привлечет к себе внимание, а снижение ступени с помощью техники ашцилы не могло стать идеальным прикрытием. Если кто-то заметит хоть малейшую странность, то это, опять же, сразу привлечёт к воину ненужное внимание. Поэтому Кай банально скрылся в одном из укромных переулков города, где перенёсся в хранилище. Оставшийся же снаружи чёрный шарик Кай скрыл техникой невидимости и зоной полутвёрдой энергии. Вернувшись в особняк, он сразу же проведал Ашцилу. «Увы, вампирша так и не очнулась». С ее душой происходило что-то странное, но парень пока ничего не мог с этим сделать. Ему еще только предстояло разобраться с данной проблемой. Так или иначе, но до самого утра он просидел рядом с прекрасной девушкой, разглядывая ее и пытаясь вспомнить хоть что-то. Когда небо снаружи уже начало светлеть, Кай сдался. Он так ничего и не вспомнил. Поднявшись с кресла, он поправил волосы мирно спящей вампирши и пошел в комнату для медитаций. Через несколько часов Кай вернулся во внешний мир и тотчас направился к центральной площади, где находилась арка. Кажется, местные власти, связанные с алхимической гильдией Севрун, имели неплохие торговые отношения с синдикатом Ханнам, поэтому туда и вел портал. Стояла чудесная погода. Улицы к тому времени уже наполнились людьми и не людьми, оживляя город. Смертные и истинные мастера спешили по своим делам, не обращая ни на кого внимания. Торговцы на перебой зазывали путешественников различными диковинами, толпа шумела сотнями голосов, а откуда-то сверху, с балконов роскошных зданий, за всеми снисходительно и надменно наблюдали местные аристократишки. Учитывая недавний побег и ожесточенные бои, Кай был только рад очутиться в столь спокойном и мирном месте. Оставшееся напряжение потихоньку начало отпускать его, он действительно наслаждался атмосферой этого города. Скитающийся остров, секта восходящей звезды, захват региона, развитие храма, безостановочные тренировки, большой турнир, встреча с Грином вылазка в бездну, а также и спасение Ашцилы из Дома Крови. Прошло уже больше года, как Кай очнулся на Кайзерс-Арке без памяти, и с того самого момента он постоянно был занят делом. Вокруг него непрестанно происходил целый круговорот самых разных событий, что не отпускали его ни на миг. Однако даже истинным мастерам хоть иногда, но требовался отдых. Кай наконец признался сам себе, что устал. Устал от этой непонятной беготни, битв, тренировок, приключений и интриг. Так хотелось взять небольшой перерыв от всего этого. С такими размышлениями и рефлексией он добрался до Центральной площади, где узнал неприятную для себя новость. Уже несколько недель как арка в Инсулай не работает. Вздохнув то ли от разочарования, то ли от радости, что его отпуск продлится еще немного, Кайзер направился к выходу из города. Больше ему здесь нечего было делать. Уже покидая центральную площадь, он внезапно обратил внимание на одну из множества скамеек. В отличие от остальных, на ней сидел только один человек, которого словно подсознательно обходили все вокруг. Незнакомец поднял голову. Кай резко застыл время словно остановило свой ход. Сны. Истинным мастерам сны не нужны, но только если речь не идет об одной особой расе. Старшей расе, что в отличие от своих собратьев, создана не для битв, а для сбора информации, проникновений и шпионажа. И именно во сне они могли видеть и узнавать очень многое. Ну а если обладали линией крови прародителя, то и вовсе временами видели так называемые вещи и сны. Иногда они сбывались, иногда нет, но всегда показывали то, что интересовало конкретного представителя этой расы. Он тоже видел их, но уже давно игнорировал. Многие годы в его вещих снах не было ничего интересного. Однако совсем недавно ему внезапно раз за разом стал снится один и тот же сон. Притом каждый раз все ярче и ярче. Поначалу он его просто проигнорировал, но со временем делать это стало уже невозможно. Повторяющееся видение начало бесить его. Бесить настолько, что вскоре даже заинтересовало. Он решил углубиться. Лучше изучить тот сон. И вот теперь он здесь, там, где и должно произойти событие вещего сна. Он ждал. День, два, три неделю, вторую. Началась уже третья неделя ожидания, однако ничего так и не произошло, а сон вообще перестал сниться. Однако мужчина был настойчив. Две с половиной недели он день и ночь сидел на одной и той же лавочке, ожидая столь желанного будущего. И вот, наконец, этот день настал. Обычно его все, включая стражу, старались обходить стороной и даже не смотреть. Но вот внезапно кто-то обратил на него внимание. Мужчина впервые за все эти дни ощутил столь пристальный и долгий взгляд. Он поднял голову и резко застыл. Время словно остановило свой ход. Без конца мельтешащая толпа будто перестала существовать. Шум и прочие звуки резко исчезли, а окружающий мир посерел. Остался лишь один цвет. Две пары необычных фиолетовых глаз неотрывно смотрели друг в друга. Шок, неверие, непонимание, страх, ярость, счастье, радость, нетерпение. Буря самых разных чувств обуяла каждого из них. Но уже мгновение спустя разум воинов был чист, словно стеклышко. Они наконец поняли, что нужно делать. «Я должен...» «Я должен поглотить его!» Одновременно подумали воины, так и не осознав, что это даже не их собственные мысли, что они пришли из гораздо более глубокого места, нежели даже оболочка души. Вспыхнув неимоверной силой, отчего разумные вокруг них стали умирать или падать без сознания, Кай Артхард и Кайл Рейнхард достали оружие. Словно две куклы, управляемые за ниточки, они шагнули навстречу друг другу. Город ждала незавидная судьба.